Она нащупала рукой трубку. Возбужденный голос прокричал ей в ухо. «Мисс Рофф!» — говорит дежурный охранник. «В одной из лабораторий произошел взрыв! Лаборатория полностью разрушена!» Сонка рукой сняло. «Пострадавшие есть?» «Да, мэм! Погиб один из научных работников!» Его имя можно было и не называть. Елизавета так знала, кто это.